Глава сорок восьмая Зажмуриваться было страшно, Молиться хоть кому-то поздно. Кричать, бежать — и глупо, и смысла мало. И как будто заколдовала её снова, Ни руками пошевелить, ни ногами. Даже голос пропал. Только глаза всё больше да больше от страха делались, И внутри даже не тоска, обида прям до слёз. Столько времени от врагов салим вместе прятались — а когда вроде бы осталось совсем ничего продержаться, нашли они её. И рядом нет никого, ни Аля, ни кирана Хорошо хоть от деревни отошла чуть-чуть, а то б ещё и невинных людей вместе с ней чудище это поубивало. Мысли в голове быстро пролетают, не словами даже, а осознаниями да воспоминаниями. Как Кер целует на прощание, как Аля успокаивает, сиди на попе ровно, поняла? Хорошо, что не послушалась, а то бы сейчас не только её, но и полдеревни вместе с ней. Сгущающийся быстро туман за своей спиной девушка не видела, с ужасом на приближающийся впереди вихрь глядя. И как из тумана четыре руки мальчишеских высунулось, тоже не заметила, но почувствовала, когда эти руки её схватили и в туман затянули. Вот тогда Акита глаза зажмурила и негромко так закричала на одной ноте. но тут же поняла, что вроде бы не происходит ничего. Поэтому собралась с духом и глаза открыла. Зря. То, что лес вокруг другой, она не сразу заметила. Зато на эльфийскую бабу с шалелым злым взглядом прямо вот в упор уставилась. Правда, той не до неё было. Она с туманом возилась, через который кто-то упорно пролезть хотел. Акито уже плохо, соображая, но понимая, что раз возня какая-то идёт, значит, время есть и убивать её сразу не будут, мешок свой с камнем нашарила, в который так вот и вцепилась намертво. Потому и сюда её с мешком затащили. А в нём, кроме камня, колье шасиновые, большой запас. Это от страха она про них позабыла. Да и что потом делать-то, после того, как колье воткнёшь, неясно было. А теперь вроде как помощь какая-то рядом — Значит, и ей помощи помочь можно». Так что на ощупь, почти не глядя, из мешка кол начала вытаскивать. Тут у неё за спиной радостное ухты прозвучало, знакомым голосом выкрикнутое. И мешок у неё из рук выдернули вместе с колом. Акита даже сообразить ничего не успела, как к магичке на помощь соль с ненором ринулись и давай кольями тыкать в то, что из тумана пролезть пыталась. Чудовище с той стороны бойкое было. когтями отчаянно царапалась, но голову просунуть опасалась, пыталась сразу целиком пролезть. А целиком у него не получалось, потому как туман его упорно не пропускал, исчезая и растворяясь в воздухе. После того, как уже всё растворилось вместе с чудовищем, эльфийка под солба совсем обычным таким жестом вытерла и тут же длинной речью на эльфийском разродилась, прям вот чуть ли не шипя и плюясь от злости на все четыре стороны. причём в основном к Солю обращалась, а тот стоял и улыбался, словно его хвалят. Ну и когда женщина выдохлась, на общем ей выдал. «Кроме того, что я молодец и сумел портал открыть, не понял ничего, так что зря вы так длинно меня хвалили». У эльфийки прям глаз нервно дёрнулся, и она снова фразу какую-то начала, а потом рукой махнула устала и только тогда соизволила сидящую на земле Акиту заметить. «Откуда у тебя переговорный кристалл?» «И вам здравствуйте». Девушка попыталась серьёзность сохранить, но от пережитого её всю потряхивать начала, а от поведения соли смех внутри прям вот наружу просился. У Дарси выкрала, чтобы с семьёй своей переговариваться. «Да не вышло ничего, потому как вы без спросу и братьев моих и второй камень с собой унесли. Плохо это чужие вещи без разрешения брать». А уж членов семьи прямо из дома похищать вдвойне плохо. Но за то, что вы меня от присланного Дарси чудовища спасли, спасибо большое». Акита и сама понимала, что много говорит. И, может, зря сосуждение начала. К тому же, может, это вообще не та эльфийка, что Соля с Ненором выкрала. Но вроде как та самая. А если ошиблась, так и извиниться можно. «Я брата твоего забрала магии учить», — огрызнулась женщина. И судя по тому, что он смог портал создать, не зря столько времени на него трачу. А камень? Ну, взяли чужое по незнанию. Так почему на мой зов не откликались? Потому что с Дарси мне разговаривать не о чем. Уже не так уверенно рыкнула эльфийка. Госпожа Рилдаэль. Тут к ним несколько запыхавшихся эльфов подбежала Опять? Я вам велела за новеньким присматривать. Магичка нашла, наконец, на ком сорваться. А Акито, пользуясь тем, что ругань пошла опять не на общем, с земли поднялась и давай обнимать своих мальчишек, то по очереди, то вместе. «Мы у неё камень тяжком выкрали», — шёпотом просветил девушку Соль. «Хотели с вампиром связаться и пугануть его немного, ну и узнать, что с тобой. А пока придумывали, как тебя удивить, ты вскрикнула, и я понял, что надо спасать». Портал зараза не с первого раза вышел, но всё равно получился. И соль от гордости нос кверху задрал, а Акита его по тому носу щёлкнула, а потом в обе щеки расцеловала. «Акеран с Шазимом где?» — решил уточнить Нинор про судьбу других спасателей. И тут Акита всхлипнула, но сдержалась и принялась рассказывать, причём с самого начала, чтобы вопросов, кто такой Аль, не возникло. «Хочешь сказать, что у тебя контакт с Феряншей есть?» Это, оказывается, её историю не только братья, но и понабежавшие эльфы слушали, особенно внимательно магичка Рилдаэль. «Он мой друг», — кивнула Акито. «Братом не назову, а вот друг он надёжный. Много раз меня от смерти спасал. И теперь пошёл Кирану помогать спасать брата Нинора». Девушка на эльфёнка кивнула. «Я из твоих слов поняла, что он захватить замок рассчитывает», и отца своего уничтожить», — хмыкнула Магичка. «И не ради спасения существ, в которых Дарси похитил. Понятное дело, что у Аля и свои цели есть». Акита на женщину с удивлением даже посмотрела и помолчала пару секунд, выразительно очень. «У каждого из нас свои личные цели. Объединившись, мы уничтожим зло и освободим всех, кого зло в плену держит. У вас же тоже какие-то личные цели были». «Не зря же вы несколько десятков лет назад вокруг гор кругами ходили». Вот вроде бы и случайно про цели ввернула, а на самом деле продумала, чтобы складно вышло подвести к тому, что у эльфов какие-то свои счёты с Дарси. Рилдоэль усмехнулась. «Хитрость Акиты заметила или просто так? Кто их разберёт?» Главное, что потом она задумалась, камни переговорные все отняла и друг рядом с другом их положила. Остальные маги вокруг неё сгрудились, обсуждать что-то на своём принялись. Соль тоже пролезть попытался, но его чуть ли не за ухо в сторону отвели. На что паренёк им уже отработанным жестом все свои мысли кратко выразил и вернулся к сестре с Нинором. «Решают, помогать твоему ферянше или пусть сам справляется. Говорят, вампирюга на помощь моего деда призовёт, потому как у них договор, и конец тогда всем». Кратко пересказал он сестре с другом всё, что услышать да понять успел. Соль ещё не великий знаток Эльфийского был, но понемногу уже кое-что разбирал. А затем уже просто, от души, то ли похвастался, то ли пожаловался. Дед у меня оказывается настолько известный, что меня в их школу безо всяких экзаменов взяли. Но постоянно за каждую ошибку дедом попрекают. Не знал бы я, что он говнюк редкий, всё равно бы уже заранее возненавидел. У Акиты сердце от такой новости сначала замерло, а потом зачастило. И так-то волновалась из за Керана, и за Шазима, из за Аля. Вроде и поладили они меж собой, план вон придумали, обговорили всё. Но даже веры в Кера не хватало, чтобы мысли дурные отгонять. Сильный он у неё, надёжный. Но ведь не маг и не вампир. Нет, надо ещё подмогу найти. Там же существа в плену разные. «Живые, шмучаются. А вампир из их детей себе армию создает, клан. И старик этот ходит эльфов зачем-то собирает по всему миру», — вспомнила девушка надежный довод. «Зачем вот ему обычные эльфы?» «Нас тоже довольно давно волнует этот вопрос», — неожиданно признала Серилдаэль. «Зачем Мэйдлор уже множество раз пытался прорваться в священную дубовую рощу, ясно как день?» Женщина слегка скривилась, обозначив намёк на презрение. Там скрываются выжившие первородные создания, связанные с природой. Луговые и цветочные фейри, духи озёр и деревьев. Уверена, Дарси спит и видит всех этих созданий в своей коллекции. А Мэйдлор последние лет сто присмыкается перед вампиром, выполняя все его прихоти. Но для чего было организовывать неподалёку эльфийское поселение — и собирать туда всех изгнанников, мы не понимаем. Это нарушает один из основных законов чистокровных эльфов, позволяя тем, кто был изгнан, чтобы жить с людьми и растворить свою кровь среди низших, вновь объединиться. Но вы же взяли на обучение Соля. Акита не стала высказывать все мысли, что ей на ум после слов Рилдаэль пришли. Ей в эльфийке союзника надо найти, а не врага. Мы маги, нам многое дозволено. снисходительно пояснила женщина. А Акиту после этого ещё больше внутри перекосило. Вот прям еле-еле себя сдерживала, чтобы не нагрубить. «Так и Мэйдлор, маг», начала Акита. Но Рилдаэль её тут же перебила. Самаш сказала, что собирает он не магов, а обычных эльфов. Как прислугу для магов простительно, а как равных, чтобы жить всем вместе, нет. Изгнанники потеряли право жить с другими эльфами наравне. «То есть, не нор у вас тут как прислуга, что ли?» Искренне возмутилась девушка. «Он здесь по желанию твоего брата», — хмыкнула Рилдаэль. «Но по эльфийским законам тот, кто добровольно покинул лес, всегда может вернуться и жить на его окраине. Так что этот мальчик не является изгнанником. А вот тому, кто за нами увязался, и, кстати, Кристалл мне сам лично передал, я нашла подходящего хозяина». И он ему прислуживает за право оставаться здесь, а не выживать среди людей.